Глава 6. Лайза. У моей матери были грандиозные мечты и вкусы. Ей хотелось путешествовать, проводить лето на пляже и главное найти красивого мужчину, который наденет ей на палец кольцо с огромным бриллиантом. Но она работала всего лишь учительницей трудового воспитания в старшей школе Стоутон. Естественно, что денег на реализацию подобных мечтаний у нее никогда не было. Поэтому весной 1966 года, когда тетя предложила ей летом поработать горничной в мотеле, которым владел ее муж, дядя Хэнк, мама сразу согласилась. Мотель только что построили в Кейп-Коде. Маме казалось, что она делает первый шаг к осуществлению своей мечты. В Кейп-Коде можно было встретить богатого мужчину Впрочем, мамин отец, дед Георгий, считал, что в Провинстауне живут только шлюхи и цирковые уроды. Или хая Аня спорте, неважно. Мама не обратила на его слова никакого внимания, и мы стали собираться. Я зашла в ее комнату. А сколько ехать до Провинстауна? спросила я, садясь на кровать. Слезай, рявкнула мама, сталкивая меня с кровати. Я только что ее застелила. Мама толкнула меня довольно сильно, я чуть не упала. Пришлось отойти к дверям, чтобы она до меня не достала. Я молча наблюдала, как она расправляет блузку, на которую я села. Сама не замечая, я начала расчесывать красные пятна на сгибах рук и под коленями. Мама говорила, что я родилась с экземой, а после ухода отца болезнь еще более усилилась, распространилась на живот, пальцы и запястья. Иногда состояние мое ухудшалось, и я расчесывала руки и ноги до крови, пачкая одежду. Иногда дед устраивал мне ванну с эпсомскими солями. Он знал одно лишь средство от всех болезней, и средством этим была теплая ванна. На какое-то время зуд утихал, но красные пятна оставались, и все же после ванны я всегда чувствовала себя лучше. Прекрати чесаться. Мама отвлекалась от сборов. Будет только хуже. Я послушно вытянула руки по швам, хотя зуд в тот день был особенно сильным. Крохотные водяные пузырьки покрывали руки от запястий до локтей. Мам, но сколько мы будем ехать? снова спросила я, тайком потирая зудящие руки. Мама на мгновение замерла, и я опасливо отступила назад. Она повернулась ко мне, поджала губы, глаза превратились в щелочки. Сколько раз я говорила, чтобы ты называла меня мамочкой, прошипела она сквозь сжатые зубы. Мам, говорят только придурки полукровки из плохих семей. Полукровки прошли годы, прежде чем я поняла, что даже если я говорила неграмотно, то мама разговаривала еще более неграмотно, как говорят в низшем классе. Ей казалось, что "мамочка" звучит стильно. Так, наверное, говорят в клане Кеннеди. Ну сколько мы будем туда ехать, мамочка? До обеда доедем. Ради всего святого. Но откуда мне знать? Огрызнулась мама, укладывая идеально сложенную блузку в чемодан и доставая другую. "Я тебе что, карта? Спроси у дедушки". Бабушка и дедушка Джорджи жили рядом с нами в Вестбриджоттере. Дед построил на своей земле небольшой домик на две спальни для мамы с отцом, когда они поженились, и с тех пор мы там и жили. Деда я нашла там, где обычно в подвале. Он давно обустроил себе что-то вроде кабинета с энциклопедиями. На специальной полке стояли небольшие бутылочки со спиртным под белыми завинчивающимися крышками. Мне часто казалось, что дед страдает из-за своей старости. иногда он спотыкался, когда просто шел по комнате, в другие моменты злился на инструменты. Он мог с громкими ругательствами запустить гаечным ключом в стену амбара. На дороге он часто раздражался на машины в потоке. «Водить сначала научись, придурок". У него всегда неприятно пахло изо рта чем-то кислом, похожим на рвоту. Все знали, что злить деда Джорджи нельзя. Мама знала это лучше всех. Когда ей было около тринадцати, она нагрубила матери моей бабушки. Мама и опомниться не успела, как дед перекинул ее через колено, стянул трусы и отшлепал, как маленькую девочку. То, что в 13 лет ее отшлепали по голой попе, стало для мамы худшим событием в жизни. К сожалению, пережитый стыд не помешал ей поступать со мной точно так же. Я всегда думала, почему дед и бабушка никогда не останавливали дочь, когда она меня била. Наверное, поэтому Они сами научили её, как быть матерью. Я спустилась в подвал, дед Джорджи сидел в кресле, положив ноги в тяжёлых рабочих ботинках на металлический стол. Дед так никогда и не закончил свой подвальный кабинет. Перегородок там не было, только балки. Мне нравилось играть между ними. Заслышав мои шаги, дед быстро сделал последний глоток и швырнул бутылочку в мусорный бак, стоявший в углу. Раздался звон, но бутылочка отскочила от бака и покатилась по полу. Привет, тут все. Зачем пришла? с улыбкой спросил дед, утирая рот. Я спросила, как долго ехать до Провинстауна. Чёрт, в город полный кретинов, пробормотал дед, поднимаясь с кресла. Не понимаю, зачем твоя мать тащит вас на другой конец земли на целое лето. Он подошел к ржавому металлическому шкафу, вытащил из ящика карту и разложил на столе. иди сюда, я тебе покажу. Дед включил свет и расчистил место на столе, чтобы разгладить карту. Это вот здесь, ткнул он пальцем. Это Проуинстаун. А здесь, палец его медленно двинулся в сторону. Прямо здесь, рядом с болотами Хакамок находится в Вест-Бриджхотере. Мы живем здесь. Я посмотрела на дорогу из Вест-Бриджхотера через мост Сагомор и дальше по трассе 6 к Кейп-Коду и Провинстауну. Сколько фонарей я насчитаю по дороге? Далековата. А сколько времени мы будем ехать? Дед задумчиво посмотрел на карту. «Но...» около ста миль. Твоей матери потребуется часа два, два с половиной в зависимости от трафика. особенно так, как она водит, дед хмыкнул. У меня училась. Он часто повторял: «Бетти водит машину как угорелая, но в точности как я". Дед не ошибся. Дорога заняла чуть больше двух часов. Как только мы переехали мосс Сагомор, мама ни разу не нажала на тормоза. Мы приехали за пару дней до выходных, дня поминовения. В этот день в Кейп-Коде официально открывался летний сезон. Маме предстояло управлять горничными. Я знала, что так называют тех, кто меняет постельное белье и моет туалеты. Но мама была страшно рада, что будет работать в мотеле. Королевский кучер на трассе 6А, чуть севернее Трура. Это было нечто новое и интересное. Мотель не был похож на другие в этом районе. Мотели здесь представляли группы маленьких однокомнатных дощатых коттеджей вдоль двухполосной трассы. Но наш мотель располагался в трехэтажном корпусе, 168 номеров, большие закрытые и открытые бассейны теннисные корты, ресторан и бар. На стойке лежали глянцевые буклеты. Вам не найти ничего больше, новее и красивее. По вечерам у нас танцы и развлечения. Лето обещало быть весьма занимательным для нас с Луизой. Мы играли с детьми тети и дяди Хэнка. У них было двое детей: трехлетняя Гейл и пятилетний Джефф. Матери наши были лучшими и практически неразлучными подругами. Поэтому мы тоже росли вчетвером. Гейл и Джефф были для нас как двоюродные или даже родные брат-сестрой. Мы столько времени проводили вместе, что Луиза начала считать дядю Хенк отцом. Я перестала ее останавливать. Ей было приятнее думать именно так. Для начала мама и тетя наняли целую армию горничных убирать номера. Одной из них была невысокая пухлая женщина с покатыми плечами и печальными глубоко посаженными глазами. Говорила она с легким акцентом, португальским или итальянским, не помню. Звали ее Сесилия. Ей было всего 56 лет, но годы, проведенные за мытьём туалетов и полов в чужих домах и отелях, сгорбили ее спину. Она носила бледно желтый свитер и белые туфли из искусственной кожи, то ли лоферы, то ли кроссовки. Зашнуровывала она их так туго, что у нее отекали щиколотки. Сесилия мне сразу понравилась. Она была мягкой, доброй, терпеливой. Меня никто не обнимал так, как она. И хотя изо рта у нее порой пахло кислом, как от деда Джорджи, я не обращала на это внимания. Так хорошо мне было в ее теплых руках. Я знала, что она меня любит. В отличие от маминах, глаза Сесилии, стоило ей завидеть меня, вспыхивали теплым огнем. Я чувствовала, что дорога ей. Мы часами болтали в гостиничной и прачечной, где она складывала простыни и полотенца, еще теплые после сушилки. В прачечной гудели машины, Сесилия напевала церковные гимны, и я чувствовала себя здесь как нигде больше. Я была в безопасности.